Это лук. Они шли по набережной в разовато-лиловых сумерках, внизу Нил катил свои вечно зелёные воды, полный тайн древних веков. У той части берега, ниже развалин храма Рамзеса в Луксоре, где когда-то стояла у причала барка фараона Мамоса с тойтой и его любимый хозяйкой на борту, а они ненадолго остановились, облокатившись на восстановленные остатки древней стены. и вгляделись в темнеющие холмы на другой стороне реки. Время давно стерло следы погребального храма и величественной дороги к нему. Другие правители построили свои пирамиды на остатках фундамента. Ни одному человеку не удалось отыскать здесь гробницу Мамоса, в которой он, впрочем, никогда не лежал. Но, должно быть, она располагалась поблизости от замаскированного лаза в скале, сквозь которой Дурайт Аль-Симма проник в гробницу Лострис, Я обнаружил в свитке Таиты в либастровых кувшинах. Все четверо молчали в надвигающейся мгле, как порой молчат рядом близкие друзья. Они смотрели, как по реке проплыл прогулочный лайнер, двигаясь вверх по течению. Туристы толпились на палубах, всё ещё полные возбуждения от десятидневного путешествия по этим загадочным водам. Они указывали друг другу на украшенные резьбой стены гробницы Рамзеса. Однако их голоса казались тихими и ничего не значищими в молчании пустынного вечера. Роен делатесса под руку с женщиной двинулись вперёд. Они прекрасно смотрелись рядом, стройные и молодые, с кожей цвета мёда. А вечернее тишение звенел серебристыми колокольчиками их смех, а ветер Сахары развевал тёмные пряди красавиц. Николас и Мак ним мур побрели следом, каждый с любовью смотрел на свою жену. Значит, теперь ты один из толстосумов в Адис-Абебе. Ты, закаленный в боях человек, стал политиком. Не могу поверить, Мэг. Есть время для сражений и время для мира, — серьезно ответил тот. Но Николас продолжал его поддразнивать. «Я вижу, что ты, как политик, без устали практикуешься в различных клише и лозунгах», — толкнул Немуров в бок англичанин. «Но как это произошло?» Превращение из грязного бандита в министра обороны непростая вещь. Мне немного помогли деньги, вырученные за синюю корону. Именно их не хватало, признал Мак, но они всё равно знали, что не могут провести демократические выборы без меня в качестве кандидата. В конце концов, правительство даже было радо рада принять меня в свою команду. Единственным недостатком этой сделки, мне видится, то, что ты отдал все прилестные деньги, заработанные с таким трудом им, заявил Николас. Чёрт, подари Мак. Не каждый день людям в руки попадают 15 миллионов. Я не отдал их, возразил Мак. Я положил их в несколько государственных фондов и могу за ними присматривать. И всё же 15 лимонов большие деньги, вздохнул Николас. Как я ни стараюсь, все равно не могу одобрить такую экстравагантную трату. Правда, вынужден признать, что полностью согласен с твоим выбором вице-президента для ближайших выборов. Они посмотрели на стройную спину Тессы, облако черных кудрей и красивые ноги под белой юбкой. Может, я и не одобряю тебя в качестве министра обороны, но из нее, безусловно, получился отличный министр культуры и туризма во временном правительстве. Из нее будет еще лучший вице-президент, когда мы выиграем выборы в следующем августе, — уверенно заявил Мэг. И в тот же момент Роя набернулась и посмотрела на них. — Перейдем здесь, на другую сторону дороги, — крикнула она. Николас был так поглощен беседой, что и не заметил, как они оказались напротив Луксорского музея древностей. Женщины дождались мужей, потом разделились, и каждая из них взяла своего под руку. Они перешли широкий бульвар, пробираясь между лошадей, тащивших повозки. Николас склонился к жене и коснулся ее щеки губами. — Вы неотразимы, леди Куэнтон Харпер. — Вы заставляете меня краснеть, сэр Ники, — смущенно улыбнулась Роэн. — Вы знаете, я еще не привыкла к этому имени. Они добрались до другой стороны улицы и остановились у входа в пристройку к музею. По катую крышу поддерживали высокие колонны уменьшенной копии тех, что можно видеть в храме Карнака. Стены были сложены из больших блоков известняка, и очертания здания удивляли своей простотой. Оно производило сильное впечатление на входящих. Роин подвела гостей ко входу в музей, все еще не открытой для широкой публики. В понедельник президент собирался прилететь на официальное открытие выставки, а Мэг с Тессе должны были стать представителями правительства Эфиопии на торжественной церемонии. Охрана у двери уважительно приветствовала Роин и поспешно открыла перед гостями обитой медью дверь. Внутри оказалось тихо и прохладно. Кондиционеры тщательно поддерживали оптимальную температуру для экспонатов. Витрины были встроены в стены, и освещение создавало настоящее мастера своего дела. Оно помогало увидеть древние сокровища из гробницы Момоса в полном величии. Экспонаты сверкали на фоне ярко-синего шёлка. Синий был гербовым цветом фараона Мамосса. Четверо посетителей прошли почти по всем залам в благоговейном молчании и даже отдельные вопросы задавали Роен исключительно шёпотом. Их охватило восхищение и удивление. Наконец они остановились у дверей ведущих в последний зал, в котором содержались самые необычные и ценные предметы коллекции. И подумать только, это лишь малая часть сокровищ, по-прежнему лежащих в гробнице Мамосса, прошептала Тесса. Это так чудесно, что я не могу дождаться, когда приключение продолжится. Совсем забыл сказать, воскликнул Мак. Но по его торжествующей улыбке становилось ясно, что он вовсе не забыл, а ожидал подходящего момента, чтобы поделиться новостями. Подтверждено разрешение снова запрудить Дандеру и открыть гробницу. Это будет совместное предприятие двух стран Египта и Эфиопии. Какие чудесные новости, радостно воскликнула Роин. Гробница — Одно из самых значительных археологических открытий в мире. Она станет источником значительных доходов от туризма для Эфиопии. Не так быстро, — перебил ее Мэг. — Есть одно условие. Какое? — упала на духом. — Они настаивают, чтобы директором проекта стала ты, Роин. Она восторженно захлопала в ладоши, а потом опять напустила на себя серьезный вид. — Однако у меня тоже есть условие. Какое? — Какое? поинтересовался Мак. Я хочу иметь возможность назначить себе помощника в раскопках. Эфеоп расхохотался. И все мы можем догадаться, кто это будет. Он похлопал Николаса по спине. Только проследи, чтобы никакие ценности не прилипли к его цепким пальчикам. Роена обняла мужа за талию. Он полностью исправился, и я сейчас докажу это. Не выпуская Николаса, она повела их в последний зал. Мак и Тессе остановились у порога, замерев от восхищения и глядя на содержимое витрины, которое стояло в центре зала. Внутри блистали красотой красно-белая корона верхнего и нижнего Египта рядом с золотой посмертной маской фараона Мамоса, залитой светом галогенных ламп. Наконец Мэк Немур оправился от потрясения и медленно подошел к витрине. Он склонился и прочитал вслух табличку, прикрепленную к ней, предоставил для выставки на постоянной основе Сэр Николас Куэнтен Харпер. Эфиоп изумлёно повернулся к англичанину и ты упрекал меня за растрату денег от продажи синей короны, заявил он. Как ты смог расстаться со своей долей добычи, Николас? Это было не просто, признал тот со вздохом. Но некая леди, которая находится не слишком далеко от меня, поставила ультиматум. Не стоит ему Слишком сочувствовать рассмеялась Роин. У него все еще остались деньги от продажи, не месса. Я не сумела уговорить его отдать их. «Довольно таких откровений о моих семейных делах», — твердо заявил Николас. «Солнце давно село. Пришло время выпить. Мне показалось, что я видел в баре отеля бутылку Лефроя. Пойдемте выясним, не ошибся ли я». Он взял Роин под руку и повел ее по залам. А двое друзей последовали за ними, смеясь над смущением Николаса. Конец книги. Ноябрь 2005 года. Звукорежиссёр Алевтина Фёдорова, читала Ирина Ересанова.